Интервью с Бенуа Шьо Миядзаки оживляет пространство Бенуа Шьё, французский режиссер и сценарист анимационных фильмов «Тётя Хильда», «Тающее сердце», «Мия» и «Мигу», рассказывает о технических открытиях Хаяо Миядзаки и о том, как произведения аниматора помогли ему найти собственный путь в мультипликации. Как вы познакомились с творчеством Хаяо Миядзаки? Его творчество очень широко для меня. Его трудно охватить целиком. Шутка ли, но я открыл для себя Миядзаки незадолго до того, как его работы появились во Франции. Один из моих друзей поехал в Азию и купил наугад несколько кассет VHS. Среди них был небесный замок Лапута. Думаю, это произошло немногим позже его выхода в Японию. Мой друг отправил кассеты во Францию кораблем, потому что так было дешевле. И вот однажды после работы он сказал нам, «Наконец-то мои VHS пришли». Мы собрались у него, и он выбрал случайную кассету. Это был небесный замок Лапута. Мультфильм был в японской озвучке с китайскими субтитрами. Можете себе представить, насколько сложно было его воспринимать. Мы ничего не понимали. И все же я очень хорошо запомнил тот вечер. Анимация была настолько впечатляющей, что мы смотрели, затаив дыхание. Перед нами было выдающееся произведение искусства, и ничего равного ему мы до сих пор не встречали». «Сколько лет вам было в то время?» «Я был очень молодым специалистом. Думаю, мне было около 20. Я уже был погружен в мир анимации, уже обладал нужной оптикой для создания мультфильмов. Базу, на которую мы с командой опирались в то время, в основном заложил Дисней. Конечно, существовали и другие референсы. Мы познакомились с работами многих зрелых художников на Международном фестивале короткометражек «Ванси». Но в основном это были не мейнстримные произведения, созданные для узкого круга критиков и аниматоров. Что нас поразило в небесном замке Лапута, то насколько качественным был этот мультфильм, снятый для широкой аудитории. Я очень хорошо помню ощущение, будто происходящее на экране реально. Смотря Дисней, ты испытываешь чувство чего-то знакомого и близкого, но понимаешь, что происходящее нереально. У Миядзаки же все кажется жизнью. Он оживляет пространство. Проекты Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты отличались от всего, что мы до этого видели. В чем была эта разница? В сюжетах или, скорее, в манере повествования? Оба эти аспекта связаны, так что я бы сказал и то, и другое в равной степени. Теперь у меня больше опыта, и я могу шире взглянуть на творчество аниматоров, чтобы понять, что за всем этим стоит. Их сюжеты были абсолютно другими – Они были далеки от диснеевских. Миядзаки и такахата поднимали более серьезные темы, более весомые, а главное было ощущение, что ты сам находишься в центре действия. Это и было их новшеством. Безусловно, техническая сторона тоже была важна, особенно построение кадра. Это был шаг в сторону кинематографического языка Исао Токахаты, очень глубокого и интеллектуального. Видите ли вы элементы этого кинематографического языка в работах Хаяо Миядзаки? Да, определенно. Такахата и Миядзаки тесно связаны. Для меня вообще это скорее не два художника, а один. Такахата – его разум, а Миядзаки – сердце. Нельзя понять одного без другого, они неразрывно связаны. Хотя бы потому, что Такахата основал направление, в котором работает Миядзаки. А тот, в свою очередь, реализовал его идеи на бумаге. Ведь Такахата не рисовал. Они неразделимы. это действительно потрясающе. Я не претендую на звание эксперта, но кое-что я вижу как режиссер и стараюсь повторять в своих работах. Если Такахата привнёс в анимацию рефлексию, то Миядзаки добавил в нее пространство. Это и есть главная особенность его творчества. Он очень глубоко развил идею пространства. Что это значит? На мой взгляд, он единственный, кто смог развить идею пространства мультипликации, повернуть ее на 180 градусов. Кстати, его увлечение авиацией сыграло в этом важную роль. Даже если действия происходят на земле, а не в воздухе, камера очень мобильна, она постоянно движется вокруг персонажей. Именно поэтому, когда смотришь Миядзаки, ты всегда как будто бы в центре событий, как если бы был героем. Это поразительно. Первую сцену его работ невозможно понять, потому что не знаешь контекста. Ты не понимаешь, о чем говорят и что происходит. Действие стремительно разворачивается. Камера все время в движении. Мы всегда в центре этого движения. Вокруг кружатся волки, на которых никак не может сфокусироваться глаз. Имеется в виду первая сцена «Принца Севера», первой совместной работы Исао Кахаты и Хаяо Ядзаки «Примечание автора». Эта идея присутствует в каждом мультфильме Миядзаки. Первый эпизод – мгновенное погружение. К нам как бы обращаются. Перед вами история, о которой вы пока ничего не знаете, но она будет мало-помалу вам открываться. Благодаря этому зритель задает вопросы, на которые сможет ответить позднее. В работах Миядзаки нет плавного погружения в историю. Вы пробовали воспроизвести это в ваших работах? «Было бы самонадеяно с моей стороны сказать, что я пробовал, но мне всегда было интересно проследить, с помощью каких приемов Миядзаки и Такахата добиваются этого ощущения. Думаю, они стремятся создать нечто живое. Это настоящая магия, и зрители от нее в восторге. Даже понимая, как устроены эти мультфильмы технически, повторить их волшебство на экране практически невозможно. Это очень странно». С одной стороны, есть невероятная насыщенная информация экспозиция, которая сразу позволяет нырнуть в мир мультфильма. Но есть и другая особенность. В американской традиции фэнтези фантастическое врывается в обыденность. По такому принципу работают фильмы о супергероях. Кто-то обычный вдруг получает суперсилу. У Миядзаки и Такахаты все наоборот. Фантастическое и есть обыденное. Например, когда мы смотрим «Ведьмину службу доставки», перед нами в первую очередь история об обычной девушке, хоть у нее и есть магические способности. Мультфильмы «Миядзаки» – это всегда про то, как повседневное превратить в фантастическое, а фантастическое в повседневное. В фильмах про супергероев мы все время находимся в пространстве фантазии, все кажется легким, как во сне. Когда Человек-паук пролетает между зданиями, создается впечатление, что это очень просто. У Миядзаки вы никогда не встретите ничего подобного. Его вселенная устроена очень сложно. В ней повседневная жизнь даже магических героев невероятно осмысленна. Нужно приготовить еду, нужно согреться, нужно спать, нужно проснуться, нужно куда-то идти. Как вам кажется, такое есть только в работах Миядзаки и Итокахаты? Или это можно найти и в других японских мультфильмах? Думаю, такого эффекта достигают только они. Вместе с тем очевидно, что речь идет о работах, созданных для детей. Можно найти что-то подобное у Мамору Хасоды или у Хироюки Акиуры, но для меня это не настолько сильная анимация. Кроме того, главное в аниме показать нечто другое – борьбу. Идею вечного противостояния между двумя сторонами или двумя противниками можно встретить в 80% японских анимационных фильмов. Часто о том или ином режиссёре говорят как о новом Миядзаке. Что вы об этом думаете? Для меня это преувеличение. Конечно, нам бы хотелось, чтобы его творчество продолжалось как можно дольше. Но оно связано с человеком, и когда этого человека не станет, все прекратится. Поэтому нужно сохранять его работы и пытаться их понять. Мы бы все очень хотели увидеть продолжение творчества Миядзаки в работах других аниматоров, но это тщетные мечты. Мультфильмы «Мамору Хасоды или «Макото Синкая» нарисованы в другой манере и показывают совершенно иные миры. В них связь фантастики и повседневности гораздо слабее. Так что я не думаю, что, например, Хасода – преемник Миядзаки. И все же, каждый раз, когда выходит новый японский анимационный фильм, кто-то в прессе называет его режиссера новым Миядзаки. К сожалению, Скажу прямо, это следствие общего недостатка знаний о такой области кино, как анимация. Часть критиков просто в ней не разбирается. Когда я начал работать по профессии, единственным словом, которое вертелось на языке всех журналистов, было «Дисней». Вы продолжаете диснеевские традиции? Вы следующий Дисней? Теперь у них новый любимый вопрос. Вы следующий Миядзаки? Так что все это ерунда. Каждый автор создает собственную вселенную. Сегодня, кстати, во французской анимации много больших мастеров, ничего не перенявших у Миядзаки. Когда смотришь «Я потеряла свое тело» или «Девушку без рук», понимая, что они были созданы авторами с ярким самобытным почерком. Всегда сложно сравнивать одних с другими. Может быть, это то, что двигало Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой? Идея показать, что можно создавать отличные от Диснея вещи и что каждый автор может иметь свой собственный стиль? На мой взгляд, их главное новшество ⁇ соединение интеллектуальной и массовой анимации. Это смесь двух противоборствующих сторон. Ведь всегда были метры мультипликации. Когда я начинал, мне говорили о Фредерике Баке, Юрии Нарштейне. Они были великими мастерами и остаются ими по сей день. В каком-то смысле Юрий Нарштейн даже интереснее Миядзаки. Если говорить о художественном стиле, то это невероятный уровень. Сюжеты Фредерика Бака очень сильны. Что поразительно у Миядзаки – это то, как он вдруг переходит к полному метру и создает работы, на которые люди приходят посмотреть в кинотеатры. В этом и есть главное новшество. Он выпускает интеллектуальные мультфильмы для массового зрителя. Это настоящая революция. Я бы сказал, что его влияние позволило сегодня показывать авторские полнометражные мультфильмы в кинотеатрах Европы. Вдруг широкая публика открыла для себя авторское направление в анимации. Миядзаки пришел из индустрии. Он знает ее правила, он ими управляет. Он понимает, как работать в этой области, поэтому для него не было проблемой перейти от сериалов к полному метру. Это позволило ему перенести авторское кино на большой экран. Да, это было революцией.